Глава восьмисотая. Почему ты говоришь, что она безымянная? – спросил хаджар. Возможно, могло показаться странным, что он до сих пор продолжал говорить с Оруном, а не плюнул ему в лицо и не ушел. Может, на мгновение ему и хотелось так поступить. Но кто в таком случае плюнет в лицо самому хаджару? Он не тот человек, что мог бы судить великого мечника. особенно после стольких веков верной службы Дарнасу. н е т р а з у м е е т с я родители дали ей какое-то имя, как иначе, но я его так и не узнал. Боль в глазах Хоруна сменилась оттенком радости, радости, которую позволяет себе испытать человек, страдающий муками совести. Она была слепой танцовщицей хаджар, и встретил я ее в лагере н а р о д а Керен. Керен, бродячие актеры, и именно они Кивнулорун, которые воруют лошадей, детей и крадут все, что не приколочено. Великий мечник засмеялся. Если ты веришь в это, то, наверное, веришь и в то, что на твоей родине все ходят в звериных шкурах, живут в пещерах и трахают собственных матерей. Туше согласился хаджар. Он все же не получал особого образования. Я разных н а р о д а х знал лишь из песен бардов, а те любили р а с с к а з а т ь какую-нибудь историю о том, как один из народов Керен похитит дочь или вовсе жену барона и сбежит с ней. Обычно все заканчивалось хорошо, а песни восхваляли воровскую удаль Керен, их актерские способности и музыкальное мастерство. Говорят, Бог искусств в теле сель лично принимал участие в создании этого народа, и потому великие поэты, музыканты и актеры порой откровенничали, что в их крови есть щепотка крови народа Керен. Барды пели и об этом, шутили, что эта щепотка обычно бывает весом со всего говорившего. А еще пели о том, как порой простые девушки Кирен вдруг обнаруживали в себе похищенных принцесс. Я путешествовал уже трети й десяток лет Хаджар, но встретив ее, что же стоит сказать, что люди народа Кирен по сравнению с солнечным днем казались настоящими святыми. Да, мы иногда воровали, но только когда не было что поесть. но ты мог бы накормить их всех охотой, Орн улыбнулся не той знаменитой хищной улыбкой, которой пугали детей и новобранцев армии, а самой обычной, в чем-то даже теплой и ностальгической. Я забыл упомянуть, после того как отправился в свое путешествие, я поклялся более никогда не обнажать меч и многие годы был верен своему слову. Тот меч, ученик. который я обогрел кровью наемников, я выбросил в ближайший ручей. Мечник, выбросивший свой меч, хаджар с рождения был лишен половины своей души, но Орун пошел дальше. Он попросту выдрал эту половину и выбросил в воду, ибо меч для мечника, постигшего оружие в сердце, это не нечто абстрактное, это часть его самого. Она танцевала для меня в тот вечер. Орун мечтательно прикрыл глаза. Слепая девушка такой красоты, что я, знавший тысячи дев, никогда не видел. Я полюбил ее хаджар, полюбил в ту же секунду и не мог больше представить себя без нее. Без меча мог, а без нее нет. Странная ирония, не находишь? Теперь у меня есть меч. но нет ее Орун опять начал с утроенной силой жевать мясо делал он это так яростно, что прогрызя себе путь к кости, раскусил ее надвое. Кусок кабаньей ноги упал на камни, покатился, а затем исчез за обрывом. На второй вечер мы уже любили друг друга под телегой Хаджар, под сраной телегой, нагруженной навозом. но на тот момент сырая земля казалась мне лучшей кроватью, а д е р ь м о н а д головами изысканнейшим балдахином. Хаджар кивнул своим мыслям. Вот теперь рассказ начинал походить на то, что он слышал про народ к и р е н Кроме как воровать и выступать, они еще умели любить и слыли мастерами постельных утех, а о страсти их мужчин мечтали многие молодые девушки. собственно в некоторых городах бродячая труппа, в которой выступал хаджар, выдавала себя за киреан. Я провел с ними неделю. Из-за этого время ты не узнал ее имя? удивился хаджар. Звучит неправдоподобно, но так оно и было, развел руками Орон. И тут его взгляд помрачнел, а затем это не были ласканцы. На тот момент я вообще ничего не знал об империях, но воины, каждый как на подбор пиковый небесный солдат, напали на город, в котором мы выступали. И хаджар я такого прежде никогда не видел. Их были сотни тысяч, целая о р д а истинных адептов, а у меня не было меча. Но ты был рыцарем духа, у тебя было оружие в сердце. Да было, рявкнул Орун. Но у меня была моя клятва. Я не собирался проливать ничью кровь. Камни вокруг великого мечника потрескались, а пространство пропиталось столь глубокими мистериями, что хаджар не сомневался: одно лишь желание, усилие воли Оруна и весь этот горный пик исчезнет с лица земли. Город пылал ученик, пылал совсем как в те ночи. Хаджару не надо было пояснять про какие именно ночи говорил Орон. Я искал ее. Ее отец, один из главных актеров нашей семьи, отправил ее выступать с братом в трактир в качестве министрелей. Боги Хаджар, как она пела! Глаза о р у н а заблестели. Это не были слезы, лишь блеск прошлого. Я нашел ее, Хаджар. Не знаю, существует ли в действительности карма или судьба, но я нашел ее изрезанной, изуродованной, убитой под кучей хлама и горящего мусора, совсем как те, кого я сам когда-то оставлял после себя. Руки о р у н а дрожали настолько сильно, что из них выпала кабанья нога. Единственная на весь этот проклятый мир девушка, которая не видела крови на моих руках. которая не шарахалась от моих глаз, которая приняла меня, которая полюбила меня, и я не смог ее защитить, я потерял ее хаджар. Боги наказали меня и наказали ее. Она не должна была любить меня, и тогда бы осталась жива. Ты не знаешь этого, Ор, знаю. И срезанные камни полетели в сторону леса. Это я предложил отправиться в тот город. Это я привёл их к гибели в тот вечер Хаджар, в тот вечер, когда она выступала в трактире. Я смотрел на тренировку городской стражи и предавался воспоминаниям о былых временах. Я предпочел ей единственный день своего прошлого. Она просила пойти с ней, а я солгал, чтобы хоть одним глазком посмотреть на стражников, сравнить их с собой. Хаджар сдержался, чтобы не выругаться. о р о н замолчал. А что было дальше? А дальше я встретил Моргана. Дальше была битва у Кристальной реки, а затем бесконечность в о й н в которых я сражался за д а р н а с Но об этом позже. о р о н поднялся и обнажил меч. И в ту же секунду черное ночное небо превратилось в одну сплошную белую молнию такой силы. что она могла рассечь всю гору ненастей. Она выхватила из тьмы простую небесную лодку, на которой стоял невысокий сухой старик. Он опирался на трость и смотрел на их плато. Здравствуй, старик, слегка поклонился Орон. Ты нарушил приказ императора, о р у н Тебе запрещено брать учеников, и ты об этом знаешь. несмотря на то, что старик находился далеко, его голос громом прокатился над горой. Я пришел за твоей жизнью, он р улыбнулся, теперь уже той самой хищной улыбкой. Прости, старик, прорычал он, пока вокруг него в с к и п а л а дикая, невиданная, невообразимая сила. п р и д и т о раньше, я бы с радостью отдал ее тебе, но теперь не могу. У меня появился щенок, из которого я должен вырастить дракона. и о р у н о б е р н у л с я б е л о й молний. Старик поднял трость, и началась битва, которая сотрясла небо и землю. Битва двух великих.